Глава 25. В Харькове в своем кабинете Фрунзе расспрашивал Камбрига Полынова, как прошла операция. Удачно, хирург буквально из кусочков ногу заново сложил. Но в Крым Махно вряд ли пойдет, ему еще месяца два на койке лежать. Фрунзе улыбнулся, вы не поняли? Я о вашем впечатлении относительно войск Махно. Вам удалось познакомиться?» Ничего не скрывали. 26 тысяч штыков, восемь тысяч сабель, 600 пулеметных тачанок. Шестьсот? Удивился Фрунзе. Может, Потемкинская деревня? Не доверяете? Нахмурился комбриг. Ну, ну, дворянская кровь, потеплел Фрунзе. Не обижайтесь, Алексей Александрович. 600 пулеметных тачанок. Страшная огневая сила. Но откуда столько? Крестьяне-замахновцев. Михаил Васильевич. Кони, тачанки чуть не в каждом дворе, и пулеметы. Нужно и тысячу соберут. Фрунзе задумался. Крестьянская война не шутка. Сейчас махну их союзник, а потом... Потом, не повторится ли все? Неожиданно вмешался стоявший у двери манцев. Надеюсь, нам помогут эти ученые-анархисты. Недаром мы их тут прикармливали, терпели... Разрешали издавать книги и газеты. Это наш агитационный снаряд. Пусть убедят Махну в необходимости прочного союза с Красной Армией. А потом посмотрим. За окном в обычной зеленом Харькове осень. Конники каретника ворвались в пригород Мелитополя, колонию Поль. Проскочили по уютным улицам с каменными домиками, закрытыми оконными ставнями с неизменными сердечками — Каждое сердечко, вырезанное в ставне по немецкому обычаю, казалось амбразурой. Поэтому наступающие полили из карабинов во все стороны, промчались дальше, влетели на окраину Мелитополя. На одной из улиц выселась баррикада, завал из мебели, столбов, старых бричек, повозок, бочек. Тачанки Кожина, развернувшись, открыли пулеметный огонь. Заработала батарея Павла Тимошенко — Но и Махновцев со стороны баррикад встретил шквальный огонь. За баррикадой засели офицера Владислава Данилевского. Улица как семечками стала усеиваться трупами. «Господин полковник», — доложил капитан, — «махновцы очень яростно атакуют, с потерями не считаются, не хватит патронов». К Данилевскому подвели взятого в плен раненого Махновца. Это был типичный селянин усатый, немногословный, рука в крови, свитка изорвана. — Махно, с вами? — спросил полковник. — Не, батько ранитый, у штабе сидыть. А я с полком щуся. — Вы меня не расстрелюете, господин офицер, у меня семья. — А зачем пошел воевать? — У тебя, небось, и хозяйство осталось. — Так батько позвав. — А я, как раз урожай собрав, робить ничего, як не пи ты. Резонно, резонно, — как бы согласился полковник, урожай собрав. А красные не отберут урожай? — Так мы ж с красными замырылись Вместе теперь. Хеба ж можно у своих. — Разумный ты человек, — похвалился Лянина полковник и коротко приказал расстрелять. Шусь собирал бойцов для новой атаки. Впереди конные, за ними пехота. — Послать бы кого обойти их, видос, посоветовал кто-то щусю. — Ну да, дадут они себя обойти. В лоб возьмем. — Эй, Ванек! — прокричал он рязанскому гармонисту, который прежде был белокурый, а теперь его подстриженную под ноль голову украшали бело-розовые свежие шрамы. — Заводь свою шарманку! С музыкой! Веселей! Но Ванек не услышал. Товарищ толкнул его в бок, показал нащуся. Федос жестами изобразил, как растягивает меха гармошки. Ванек радостно закивал, мол, понял, и исчез в подъезде трехэтажного каменного дома. — Дурак! Куда он? — Может, за этим... — Я к его за дирижером побежал, — усмехнулся Щусь. Конники в переулке усаживались на лошадей, пехотинцы подтягивали ремни. Ванек неожиданно появился на крыше высокого дома, он был виден отовсюду. Растянул меха гармошки и начал наяривать что-то вроде Камаринской. И усмехался, как петрушка на ярмарке, притопывал, балансируя на самом краю крыши у водостока. — Пошли, Гайда! — крикнул Щусь, устремляясь вперед. Конница заполнила улицу, принимая на себя удар, пешие махновцы, лавируя между упавшими, бьющимися лошадьми, между трупами людей, подбегали к баррикаде, взбирались на нее. Втянув остаток ленты, смолк белогвардейский пулемет. На повозке! скомандовал Данилевский. Офицерский полк отходил, отстреливаясь. Один из офицеров, на миг, приостановившись, выстрелил из винтовки в кривляющуюся фигурку на крыше дома. Ванек с грохотом откинулся на жесть, а гармошка полетела вниз, на лету растягиваясь и продолжая вести какую-то высокую ноту. Ударилась обрущатку брусчатку с музыкальным стоном, а села, выдыхая последние звуки. Ощусь с лицом, залитым кровью, был уже на баррикаде. «Вперед, хлопцы, вперед!» Махно сидел в кресле, полуприкрыв глаза, нога покоилась на стуле. Штабист передал чернышу пачку сообщений. «Читай, не открывая глаз», — произнес Махно. «Командующему Батьке Махно команд Южфронтом Фрунзе. Доблестные войска Крымского корпуса имени Батьки Махно взяли Токмак. Вместе идем на Крым. Имеем большие потери, Комкор, Каретников. Освободил Мелитополь. Есть пленные, большие трофеи. Понес потери, Комкор, щусь. Занял Бердянск» уничтожена большая часть Донского корпуса, нуждаюсь в пополнении, Комкор-Кляйн. Махно вздохнул. А вот от самого Фрунзе всем войскам Южного фронта первая конная армия Буденного и латышская дивизия прорвали укрепление Рангеле на Каховском плацдарме и идут на Крым. Чуть приоткрыв глаза, Махно сказал «Срочно, мобилизацию поселах а то красней раньше нас Крым займут. — Какую мобилизацию? — спросил Черныш. — Какую, какую? — с негодованием переспросил Нестор. — Нашу, анархическую, добровольно-распределительную, — он вздохнул. — И посылай по селам агитаторов. Пускай прямо говорят, в Крыму не сметь ни богачество, туда вся буржуазия слетелась, как осы на патоку, склады повни всего. — Понял, — ответил Черныш. И действительно, он давно понял, что добровольная мобилизация становится все менее успешной. Большинство идейных анархистов пожрала война. Теперь можно было рассчитывать только на богачество буржуазии. Сильная приманка. На нее еще могут клюнуть. Вот до чего доехали они, вожди. С боями, прорвавшись сквозь белогвардейские заслоны, передовые части крымского корпуса армии имени «Батьки Махно», Вышли к Крымскому перешейку. Над плоской, сухой и безжизненной землей, пропитанной солью и укрытой снежными застругами, дул ветер. Согреться было негде. К воде Севаша подходили осторожно. — Ни река и ни море. Что оно такое, гнилое море, Севаш? Щусь, подошел к самому урезу, наклонился, попробовал воду рукой. — Холоднючая зараза! А ну, хлопцы, кто давно не купался? Промерите глубину. Скупаешься, потом не разогнешься, Ответил один из махновцев, высокий, бывалый, весь высохший от войны и первача и обсохнуть не Ни хатыночки, только ветер. Щусь посмотрел на многочисленные телеги. А ну, хлопцы, ставь вазы так, чтоб затишок был. Старые колымаги на дрова и не жалейте. В Крыму всего богато будет, там тех трофеев до неба. Запылали в затяжке из поставленных на бок вазов костры. Хлопцы, кто промерял глубину, сушили рубахи, сапоги. Голые прыгали у огней, стучали себя ладонями по ребрам, словно танцевали. Эх, жалко Ванька анима, Вздохнул щусь, держась за щеку, недавно порезанную осколком, да еще и подмороженную на быстром скаку. Такие были бы танцы! К костру подъехала группа красноармейцев. У командира ромб на рукаве, властное лицо. «Я есть командир латышской дивизии Карл Стуска!» прокричал военачальник, сдерживая коня. «Что за идиотские танцы? Вы должны немедленно форсировать Сиваш С рассветом моя дивизия будет в лоб форсировать турецкий вал. Вам надлежит зайти в тыл в Рангеле. «Извините», — щусь, комически развел руками и присел. «Водичка по горло? Еще и чуть повыше». А утопленника, как я знаю, атаковать не умеют. Так что прошу прощения. Есть приказ в гневе, сказал Стуцко. приказ не положено обсуждать. Что я хочу тебе втолковать? Уже серьезно, сказал Щусь. Ты комдив, а я комкор. Слушай меня внимательно. Начинается угонный ветер, и местные мужики мне говорят, что за ночь вода спадет. Тогда и пойдем. — Я не совсем вас понял, но вы у себя в вашей махновской армии немного привыкли к самоуправству, — продолжал горячиться Стуцко. — Начинайте форсирование! — Я вас тоже не сильно понимаю, господин немец, — слегка передразнил его щусь. — Может, вы не знаете? Мы есть немножко анархисты. Другой раз дуло путаем с брекладом, стреляем не тем концом. Сильно дурноватый народ! Окружившие хлопцы смеялись, Стуцко в гневе вынул пистолет — Остальные из его свиты тоже потянулись за оружием Со стороны, где сгрудились тачанки, раздалась команда Кожина. — Полк! По группе конных! Расстояние сорок шагов! — латыши увидели направленные на них пулеметы. — Вы еще очень сильно пожалеете, — бросил Стуцка и вместе со своими подчиненными удалился. Последнее, что он увидел, бросив прощальный взгляд на костры, — Три или четыре голые задницы махновцев были нарочито выставлены в его сторону. Большая обида для вояки. Совсем недавно Стуцко еще сражался против махновцев, жестоко сражался. В плен друг друга не брали, а теперь должен безнаказанно смотреть на их задницы дикари. Перед рассветом в воду пошли один за другим пехотинцы, всадники повели под усы коней, Въезжали тачанки, все глубже окуная колеса. Догорающие костры освещали темные фигуры людей, сливавшиеся с ночью и водой. Люди шли, шли. — Эй, друг, пить держи, — попросил махновец соседа. — Ты откуда вы? — С пятьдесят второй. — Красный? — Красный. А ты какой? — Я, браток, черный. — Потому ты меня и не бачишь. Пишлы вместе. Полыхал горизонт. Канонада доносилась и сюда, в Строгановку, где в полуразрушенной рыбацкой хате расположился штаб Южфронта. Советник командующего Триандафилов докладывал Фрунзе Михаил Васильевич. Части Махно, а следом и полк 52-й вышли, на литовский полуостров ведут бои. Лобовые атаки Блюхера на турецкий вал захлебнулись. Прикажете ввести латышскую дивизию? Перед ними лежала нарисованная спецами крупная схема крымского перешейка. Стучал движок, светились малые лампочки походного освещения. — Латыше, пока поберегите, Владимир Кирякович. Прикажите махновцам переправлять все наличные силы. И поспешите, пока не начала подниматься вода. Триандофилов кивнул, циркулем прикинул расстояние до резерва махновцев, ожидающего приказа в колонии «Дорнбург» вблизи Севаша. Мокрые красноармейцы бежали по берегу озера Красного в глубину литовского полуострова. Обтекали с двух сторон стоящую на песчаном сгорке конницу Каретникова. «Хлопцы, там сзади беляки тоже на конях. Тьма тьмущая, на нас движутся. Не устоять нам!» прокричал Каретникову кто-то из пробегающих. «Бог не выдасть!» спокойно ответил Каретников. Рядом с ним был Фома Кожен. К ним подъехал ладный худощавый кавалерийский комкор, судя по посадке, прирожденный казак. Смушковая папаха на нем сидела лихо, за ним с десяток удалых красных казачков. Командующий второй конной армии Миронов, козырнул подъехавший. Комкор-каретник, командир пулеметного полка Кожан. Мой двойродный брат у вас служить, тоже Миронов, говор у незнакомца был казацкий суржик. — Есть такой, на штаба второго корпуса. Хочете повидать? — Зараз это неуместно, — усмехнулся Миронов и показал, не оборачиваясь пальцем за спину. — Чуешь? — Земля дрожит. То конный корпус генерала Барбовича. Пять тысяч сабель отборных. Моя четвертая дивизия почти вся полегла. Наткнулась, я к дурной дядьку на вилы. Советую тебе, пока не поздно, отойти в сторонку, занять оборону. — В темноте могут и не заметить, мимо проскочить. — А мы повоевать желаем, улыбнулся Каретник. — Воля ваша, Барбович — главный резерв в Врангеля, я б с им не шутил. — А мы с измольства по характеру веселые. Ну — Ну-ну. — Разобьете Барбовича, Крым наш. А нет, утопят все ваше. — Удачи. Они пожали друг другу руки, и Миронов растворился в темноте. Светала Каретников смотрел вдаль, — Туда, откуда доносился гул. Он становился все громче. Вот уже из рассветных сумерек показалась темная полоса. Она надвигалась стремительно. Казалось, не шашками, так просто массой опрокинут. Хлопцы, сидевшие на лошадях сзади Каретникова, заметно занервничали. Даже кони стали перебирать ушами, подрагивать, пятиться. Конница все приближалась. Вот уже пятьсот... Четыреста шагов отделяло лавину Барбовича от рядов конницы Каретникова. Вылетели из ножен шашки, но никто не стрелял. Были настроены на рубку, на средневековую войну. Каретников высоко поднял руку, взмахнул ею, и тотчас вся его конница, поворотив лошадей, быстрым аллюром разошлась в разные стороны, словно раздвинулись две половинки театрального занавеса, открывая сцену. А на сцене стояли тачанки кожана, скрывавшиеся за всадниками. Впритык, поставленный одна к другой, сотни пулеметов в упор глядели на приближающуюся лаву. Ну, даже одну лошадь сразу не остановить, тем более тысячи лошадей, идущих в одной массе. Передние всадники, не сразу, но понявшие, в какую западню они попали, стали натягивать поводья, дыбели лошадей, но на них напирали вторые и третьи ряды. «Руби дрова!» – зычно закричал Фома Кожан во весь рост, стоявший на тачанке. В истории войн еще не было такого уничтожения конницы, мгновенного, массового, тысячи пуль в секунду, в упор до конца ленты. На поле образовалось месиво из человеческих и конских тел, как бы на глазах вырастали живые, еще бьющиеся в судорогах холмы. Только самые задние заворачивали коней и уходили. Махновцы, потрясенные увиденным, даже не стреляли вслед. Из кабинета в Рангеле была видна Севастопольская бухта, суда на рейде. Генерал-лейтенант Шатилов на штаба русской армии оторвался от трубки телефона. Он, казалось, был потрясен. Боевой вояк бывал, и сам конник. «Петр Николаевич, конный корпус Барбовича практически уничтожен». Сдавленным и вместе с тем испуганным голосом доложил штаба. «Как? Этого не может быть!» — прошептал Врангель. Пулеметными тачанками махно. Сотни тачанок в упор! Врангель почти плакал. Они с Барбовичем были старые друзья. На него он так рассчитывал в этой крымской компании. Выйдя из Крыма в Таврию, они не имели коней. Кавалерию воссоздали Барбович и генерал Бабиев, легенды Белого движения. Израненный, с одной рукой, с укороченной на вершок ногой, Бабиев по-прежнему держался на коне, как джигит, и участвовал в рубках. Нелепый осколок сшиб его насмерть. И вот конец кавалерии. Врангель вновь обратил свой взор на море. Там, за горизонтом, была Турция. Изгнание. Он знал, что так будет». Это судьба его и армии, без которой жизнь свою он не мыслил. И пусть уж лучшие погибли, пусть. Он откашлялся, собрался и вновь стал тем строгим, чуть надменным генералом, таким, каким его привыкли всегда видеть. — Паша, прикажи армии в спешном порядке отступать. Бесстрастным, даже каким-то будничным голосом сказал он. — Начинайте погрузку на суда. Крымская эпопея закончена. Врангель был высок, строен, черная черкеска сидела на нем безукоризненно. На груди крест, полученный еще в 14-м за взятие немецкой батареи в конной лобовой атаке. И еще один крест он носил на груди. Солдатский Георгий, самый ценный для офицера, потому что присуждали его солдатские комитеты командирам и только за личное мужество, проявленное в бою. Штабные стали торопливо жечь документы. Финита! Кончилась для него война, длившаяся шесть с половиной лет. Все, Паша, повысил он голос, видя растерянность на штаба. России больше нет.